Глава двадцать вторая. Интерлюдия. Смерть Олега Бурнова. Руся приходила в себя медленно и довольно мучительно. Во рту стоял паршивый и неестественный вкус. В животе крутило, в глазах было темно. А нет, темно было не только в глазах, но и на самом деле. Что? «Где это она?» Руся огляделась по сторонам. «Было похоже на какое-то подземелье». «Какого? Что происходит?» Сердце ёкнуло от испуга. Она резко встала на четвереньки. «Руся!» Раздался рядом с ней голос брата. «Руся, ты очнулась!» «Я думал, тебя убило тем ударом!» «Олег?» Последнее, что Руся помнила о брате, Это как они поссорились после его прихода домой. Приперся в десять вечера в рваной одежде. Но как они оказались здесь? И вообще, где это здесь? «Олег, что произошло?» «Э-э...» Олег подошел поближе и, приобняв за плечи, помог встать. «В смысле, что произошло? Нам нужно уходить, а то они вернутся!» «Они? Какие еще они?» Тревога превращалась в испуг, а испуг — в панику. «Ты можешь мне сказать, что происходит? Где мы? От кого мы убегаем?» «Ты ничего не помнишь?» Брат поглядел на нее внимательно. «Кажется, да», — пробормотала Руся, держась за голову. «Что последнее ты помнишь?» «Я помню, как ты пришел домой». это было поздно я как раз звонила илье чтобы там ни было как бы руся не ссорилась с олегом но все таки ему она доверяла безоговорочно поэтому начала честно вспоминать мы разругались и я пошла спать а затем все я очнулась уже тут целый день выпал из памяти нахмурился олег ладно слушай сейчас нет времени на то чтобы рассказывать тебе все и вспоминать нам нужно выбраться отсюда да где мы скажи уже не выдержала девочка в подземке руся покачал головой олег если ты правда забыла все с самого утра то объяснять слишком долго давай вкратце о главном я пробужденный прости что не сказал сразу И мы в подземке. «Где монстры?» У Руси слегка сел голос. А затем она заметила кое-что еще. «Так, стоп. Откуда у тебя вторая рука? Ты...» «Точно, ты же и это не помнишь!» Олег хлопнул себя по лбу. И Руся, чуть привыкшая к темноте, обратила внимание на язвы и расчесы, идущие по всей его левой руке. Той, которой еще вчера не было и в помине. Мне один из агентов ДМК ее восстановил. Слушай, давай выберемся наружу. Здесь опасно. Зря я привел тебя сюда. Нужно было уходить одному. Подземка, монстры, агенты департамента магического контроля? Все это больше напоминало какой-то фантастический фильм, чем ее повседневную жизнь. Это не со мной. Русь у нещадно колотила, и она продолжала повторять это про себя раз за разом, раз за разом. Это не со мной. Как установку, как мантру, как заклинание. Пошли, Олег потянул ее за руку. Ты же можешь идти. А может ли? Голова кружилась, и тошнота еще не до конца прошла. Но, с другой стороны, уж лучше идти в таком состоянии, чем оставаться здесь, где не весть какие твари водятся. «Я могу», – кивнула Руся. «А ты знаешь дорогу?» «Разумеется», – подтвердил Олег. «Мы пойдем через врата, как и сюда пришли. Только нужно немного отойти в сторону. Печать здесь слишком сильна, нужно найти другое место». Врата? — удивилась Руся. «Даже на фоне всего услышанного это было невероятно!» «Погоди, врата в подземке? Это все из-за них?» «Нужно быстрее выбраться отсюда и все тебе рассказать!» — покачал головой Олег. «Это все я виноват. Я завел тебя сюда, а потом напали эти монстры. Хорошо, что только память отшибла». Могло быть что-то и похуже. Он помолчал. «Это я открыл врата. Пошли, найду место для того, чтобы сделать это снова». «Ты?» — не поверила Руся. Несмотря на страх, в ней оставалась и какая-то талика любопытства. «Человек, открывающий врата?» «Я же сказал, я пробудился!» Вздохнул Олег. Тогда во вратах, когда потерял руку. Но у меня очень необычные силы, поэтому агенты за мной гоняются. Но открывать врата? В метро? Печать работает уже очень давно. Не оборачиваясь, кивнул на ходу Олег. В ней образовалось что-то вроде брешей. Не знаю, как точно сказать, но я могу кое-где находить в ней дыры и открывать там врата. «Вот тут не могу. Но если пройдем пару километров, то у меня, наверное, получится». агенты?» – дрожащим голосом спросила Руся. «Мы от них убегаем, что ли?» «Они схватили нас утром», – кивнул Олег, ускоряя шаг. «Я смог уйти от них с помощью еще одной способности, но не рассчитал свои силы. Они погнались снова». И я ушел в метро вместе с тобой. Но не учел, что тут слишком опасно для тебя. Он помолчал. Наверное, мне следует сдаться им. В конце концов, я не сделал ничего плохого. У меня просто нестандартные силы. Наверное, это их пугает. Они считают меня опасным. Но если я пойду на контакт... А со мной что будет? Руся знала, что думать о себе, когда ее брату грозит тюрьма или изучение в секретных лабораториях, эгоистично. Но ничего не могла с собой поделать. «Думаю, тебя тоже заберет департамент», — пожал плечами ее брат. «Но не как пленницу, а как... гостью. Не знаю. Они же тоже хотят со мной сотрудничать. Да, по сути, это как заложница». Но они не причинят тебе вреда, и о деньгах на жизнь тоже можно будет не беспокоиться. А затем что-нибудь придумаем. Вдруг сзади послышался шорох. Олег резко обернулся. На его лице отразилась тревога. «Пошли быстрее!» Тихо пробормотал он. «Кто знает, какая еще нечисть!» Тварь выпрыгнула на него из-за ближайшего изгиба. Тоннель как раз поворачивал. Кроме того, тут повсюду были пещеры, вырытые тварями, обитавшими тут уже семнадцать лет. Вот в одной из таких пещер тварь таилась до того. Русей истошно завизжал, отскакивая в сторону. «Спокойно!» — выкрикнул Олег. «Сейчас я...» Тварь резко щелкнула зубами и затем заорал уже он, тряся рукой. «Эй, сволочь! Ты же мне два пальца откусила! Меч в руку!» Для Руси оставалось загадкой, о каком именно мече шла речь, но... Ничего не произошло. «Нет!» – тихо пробормотал Олег, нанося монстру, то ли орку, то ли какому-то подобному существу, мощный удар левой рукой. «Нет, нет, нет! Только не это! Только не кольцо с инвентарем!» «Что такое?» Руся держалась подальше, но поняла, что что-то идёт не так. «Меч был в инвентаре!» Олег нанёс ещё удар, и тварь ответила тем же. «Меч был в инвентаре, и ещё много чего там же, а он откусил мне два пальца вместе с кольцом!» Руся ничего не поняла, кроме того, что дела плохи, и даже ещё хуже, чем были до того. Так, Олег крепко ухватил монстра за шею рукой и повернул его голову. Тот отказывался умирать и вырывался, но, кажется, Олег был сильнее. Его брат убивал монстра голыми руками. Только в этот момент Даруси до стало доходить, что он действительно пробужденный. Наконец, позвонки хрустнули, и орк. или неор, как то он там, Руся не знала и знать не хотела, повалился на землю. Олег тут же зарылся ему в пасть двумя руками. «Давай, давай, выплевывай!» Он шарил у жуткого монстра в пищеводе. «Я не отдам тебе столько вещей!» Прошло две минуты. Монстр не шевелился. А Олег продолжал копаться в горле, хотя уже было понятно, что кольца там нет. Руся, чуть осмелев, подошла ближе. «Он правда откусил тебе пальцы?» – произнесла она. «Пальцы – ерунда. Болит, конечно. Но любой целитель... Да я и сам...» Олег помотал головой. «Кольцо с инвентарем! Бесценный и невероятно полезный артефакт! «Наверное, он его проглотил. Оно в животе», — заметила Руся. «Наверное», — кивнул Олег, поднимаясь и вытирая руки у монстра. Одна из них обильно кровоточила, но он держался молодцом. «Но без меча не вспороть ему живот, а без кольца не достать меч. Заколдованный круг!» Он пнул мертвого врага. «Если бы не ты, я бы ногтями его рвал, но достал кольцо», — признал он. «Но тобой больше нельзя рисковать. Ладно, скажу департаменту, где его оставил. Они тут все обыщут, как миленькие. Я видел, как они на это кольцо заглядывались». Он помотал головой. «Еще метров триста, а затем можно выходить. Пошли!» Они буквально пролетели эти триста метров. «Стоп!» – скомандовал Олег. «Мне надо сосредоточиться!» На этот раз монстров было сразу пятеро. «Вот же чёрт!» – пробормотал Олег. «Умей было бы выматериться, но Руся помнила, что Олег никогда не матерился при ней». «Руся, уходи!» Рядом с ней расцвело чернильно-черное пятно врат. Она попятилась, глядя, как Олег пытается голыми руками отбиваться от монстров. «Уходи, я сказал!» Кто-то из таких же орков вцепился Олегу в плечо, кто-то в руку. «Там коротко, а затем будут агенты. Позови их сюда, иначе они меня сожрут!» Руся коротко кивнула и вихрем влетела во врата. Внутри те выглядели как чёрный коридор, но, как и обещал Олег, очень короткий. Вторые врата, и вот она уже в другом месте, в каком-то обитом металлом помещении. И почему так воняет? Это что, коллектор? На Русю тут же оказались направлены десяток стволов и полдесятка убойных заклинаний. «Лицо в пол!» Крикнул кто-то: "Живо, не заставлять меня стрелять!" Руся быстро упала на пол и закрыла голову руками. "Не стреляйте!" пронзительно закричала она. "Вы должны ему помочь, он там, монстры, а у него нет оружия. Быстрее!" "Молчать! Говорить по команде!" Крик повторился. "Не двигаться и ничего не делать!" Руси довольно грубо заломили руки за спину, застегнув на них наручники. «Пожалуйста!» – повторила она. «Он там! Монстры! Вы должны хотя бы проверить!» «Без тебя проверят!» – отозвался кто-то еще. Из врат не доносилось ни звука. Они надежно блокировали шум. А затем Руси увидела чьи-то ноги. материализовавшаяся прямо из воздуха. «Ху**ая ситуация!» – обратился свежепоявившийся к командиру. «Очень сильно!» «Девчонки лучше не смотреть!»